Вооружение городов Главные торговые города Руси должны были сами взять на себя защиту своей торговли и торговых путей. С этой минуты они начали вооружаться, опоясываться стенами, вводить у себя военные устройства, запасаться ратными людьми. Так промышленные центры, склады товаров превращались в укрепленные пункты, вооруженные убежища Варяги Одно внешнее обстоятельство помогло скоплению военно-промышленного люда в этих городах. С начала IX века, с конца царствования Карла Великого, по берегам Западной Европы, начинают рыскать вооруженные шайки пиратов из Скандинавии. Так как эти пираты выходили преимущественно из Дании, то они стали известны на Западе под именем Данов. Около этого же времени и на речных путях нашей равнины стали появляться заморские пришельцы с Балтийского моря, получившие здесь название варягов. В X и XI веках эти варяги постоянно приходили на Русь или с торговыми целями, или по зову наших князей, набиравших из них свои военные дружины. Но присутствие варягов на Руси становится заметно гораздо раньше X века. Повесть временных лет знает этих варягов по русским городам уже около половины IX века. Киевское предание XI столетия склонно было даже преувеличивать численность этих заморских пришельцев. По этому преданию варяги, обычные обыватели русских торговых городов, издавна наполняли их в таком количестве, что образовали густой слой в составе их населения, закрывавший собой туземцев. Так, по словам повести, новгородцы сначала были славянами, а потом стали варягами, как бы оваряжились вследствие усиленного наплыва пришельцев из-за моря. Особенно людно, скоплялись они в киевской земле по летописному преданию киев даже был основан варягами и их в нем было так много что оскольд и дир утвердивший здесь могли набрать из них целое ополчения с которым отважились напасть на царьград